Мало его еще для серьезной философии. <смех> Он проснулся и не хочет. Мур и хмуро смотрел на меня. Орк сидел в белой пижаме на краю койки и грустил. Я сидел напротив, слева сидела пепси, справа был Нобель, за нами стояли компоты и фокус.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 Раздался треск, и гоблин судорожно икнул. Стену за нами снесло взрывом, и потолок обрушился мне на голову.